Перед зеркалом Нальмецо меццо дель ди На середине пути нашей жизни. «Я, я, я! Что за дикое слово? Неужели вон тот — это я? Разве мама любила такого желто серого полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик, в останки не летом танцевавший на дачных балах,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 18-23 июля 1924. Париж.